Глава восьмая. «А вы кто?» – испуганно пищит девушка, когда захожу к ней в коридор, а следом и в квартиру. Делаю это абсолютно бесцеремонно, осматриваясь по сторонам и пытаясь найти к чему придраться. Уж больно хочется найти причину заявить на эту парочку в полицию, но на первый взгляд в квартире ничего нет. Ничего подозрительного, хотя я был уверен, что внутри либо бордель, либо склад наркоты. Ни девка, ни ее парень не выглядят как те, кто способен заработать на такую квартиру интеллектом. «Хирург», отвечаю на автомате, «у вас тут кое-какие вещи, вам не принадлежащие, надо бы вернуть». «Курточка, да? Но Катя сама забыла ее». Я останавливаюсь, смотрю на эту лесу в упор. Врет же, глядя в глаза, врет и даже не краснеет. «И где ее Катя забыла?» Уточняю, глядя при этом уже на саму Катю, которая остановилась на входе в комнату и дальше не сдвигается ни на шаг. — Так на вешалке где же еще? Эта лиса проходит мимо Кати, задевает ее плечом. На выходе протягивает мне куртку. — А деньги? — Деньги? — Ага, бумажечки такие, которыми обычно расплачиваются в магазинах. Да — Я не должна Кате денег. — Не должна, — киваю. — Отдай ей те, которые у нее забрала. — Забрала? — хмыкает. Я ничего не забирала. Врешь. А вот и Катя просыпается. Прекращает вести себя, как амеба, и вступает с лесой в перепалку. Я не лезу. Наблюдаю и страхую. Хоть и так знаю, что ее несостоявшаяся подруга к ней не полезет, пока тут стою я. Ты у меня из кошелька достала деньги, восклицает Катя, и взяла за моральный ущерб. А никакого ущерба не было. Арс сам ко мне полез. Вот с него и спрашивай. Да кому ты... Так, стоп прерывая возможную истеричную тираду. «Деньги верни, и мы уйдем. Я склонен верить Кате больше, чем тебе». «Зря», — бурчит недовольно, но купюру из кошелька достает и протягивает Кате. «Она только с виду такая вся из себя нежная, а на самом деле оглянуться не успеете, как к вам в трусы залезет». Звон неожиданный пощечины заполняет комнату. Лиса отшатывается, а я, поняв, что запахло жареным, быстро подхватываю Катю за руку и веду ее на выход. Мордобоя в нашем меню сегодня не предвиделось. «Сука!» — слышу за спиной. «От суки слышу!» — кричит Катя, пытаясь вырваться из моего захвата и вернуться назад. Выходим на лестничную площадку. Ангел Катя снова пытается вернуться, а когда не позволяю, хмурится и пытается настаивать. Просит ее не трогать, и Рьяна рвется обратно. «Ну уж нет. Мы за своим пришли, а не мордобой устраивать». Подавляя слабое сопротивление, заталкиваю Катю в лифт не выталкиваю на улицу, слушая все это время такой отборный мат, что уши в трубочку сворачиваются. Все-таки воспитание отцом-следователем не прошло даром. И Катя нахваталась не лучших привычек. Впрочем, и вспыльчивость у нее от отца. «Я мало с Дмитрием общался» но успел понять, что особой терпеливостью он не отличается. Удивительно, что Катя ушла в первый раз, а не бросилась на амбразуру сразу. «Вот же стерва!» — выкрикивает уже тише. Да и эпитеты для лисы подбирает более мягкие. «Как она вообще посмела?» Мне становится смешно. Прислонившись к капоту, жду, пока Катя успокоится. «Это происходит резко!» Вот она ходит туда-сюда, нервничает, возмущается, а вот вдруг останавливается, смотрит перед собой, а затем, повернувшись ко мне и поймав мой взгляд, тут же отводит глаза со словами «Простите». Катенька, ко всему прочему, еще и краснеет, тяжело вздыхает и избегает взгляда на меня. Отворачивается. Замечаю, как поджимает губы. Снова становится смешно от такой реакции. Минуту назад она собиралась устроить мордобой с несостоявшейся подругой, а сейчас так сильно смущается, что, кажется, вот-вот провалится сквозь землю. — Поехали, у нас еще пара дел сегодня. — Каких? — оживляется, но все еще не хочет смотреть мне в глаза. — Съездим, кое с кем познакомимся. Пока не знаю, как скажу ей, что собираюсь ее сплавить на проживание Светлане никитишне Уверен, они друг другу понравятся и прекрасно поладят. Уж куда лучше, чем мы. Но все равно не знаю, как о таком сообщить. Поэтому всю дорогу до дома молчу и лишь в квартире прошу Катю собрать свои вещи. — Зачем? — смотрит на меня испуганно. — Вы меня домой отвезете? — Не домой. — А куда? — Мне не очень удобно, если ты здесь останешься. Поэтому я договорился со своей коллегой по работе. У нее большая трехкомнатная квартира. Она живет одна и с радостью тебя приютит. — А вам я мешаю? — Что-то вроде того. — Хорошо. Соглашается Катя на удивление быстро и уже спустя полчаса выходит из своей спальни с рюкзаком на плечах. Неловко переминается. От разъяренной фурии, которая бросалась на обидчицу с желанием как минимум выдрать ей волосы, не осталось и следа. Сейчас передо мной едва ли не божий ангел. Готово? — Да. Спускаемся вниз вместе. Я завожу автомобиль и снова поражаюсь тому, что запах Кати никак не выветривается. Искупалась она там в своем парфюме, что ли? О твоих перепадах настроения Никитич не лучше не знать, предупреждаю Катю сразу. — О моих? О, простите, я вообще-то не такая, я спокойная, и подобное случается очень редко. «Извините», — тараторит быстро, словно я собираюсь ее перебить. «Нормально, Катя, со всеми случается». «С вами тоже?» «Что? Ну, вам иногда тоже хочется кого-то ударить?» Я смеюсь. Останавливаюсь на светофоре и, поворачиваясь к Кате, говорю совершенно искренне. «Не иногда. Не иногда». Работая с людьми, которые находятся в стрессовой ситуации, а в хирургии другие практически не появляются, начинаешь ненавидеть чье бы то ни было общество. — И как вы справляетесь? — Отрезаю от них кусочек. Катенька в ужасе распахивает глаза и, видимо, от греха подальше замолкает. Через пару кварталов останавливаюсь в любимой кондитерской Светланы Никитишны, чтобы купить ей торт. Выбираю тот, который ей нравится. Прошу еще горячий шоколад и чай, и все это на подставку. Из кондитерской выхожу с загруженными руками, но Катя удивляет. Выбегает неожиданно из машины, забирает подставку со стаканами. размещают торт на заднем сиденье, Сажусь на водительское, забираю свой стакан с чаем. — Это шоколад? — удивляется, сделав глоток. — А что? — Не очень люблю. Лучше кофе. — На ночь, Катя, кофе не пьем. «Почему это?» «Не заснешь». «На меня не действует», — отмахивается. «Действует, Катя. Просто организм пока молодой, справляется. Но потом спасибо мне скажешь». Она хмурится, но ничего не говорит. Отворачивается к окну. А мы как раз подъезжаем к дому, в котором живет Никитишна. Я был у нее один раз, на похоронах мужа год назад. Он попал в аварию вместе с сыном. Не выжил». Так что, пройдя охрану, безошибочно поднимаюсь на нужный этаж. Катя идет следом, снова осматривается, правда, уже не так восторженно, как впервые. — Кирилл! — улыбаясь Никитична с порога. — А я вас ждала уже. Чай же с миновой заварила. Будете? — Будем. Проходим внутрь. Помогаю Кате перейти ее рюкзак и оставляю его у двери на кухню. Потом Никитична скажет, куда его тащить. Будем знакомиться. Я Светлана Никитична. Можно просто Светлана. Катя, тихо отвечает моя неожиданная подопечная. Ну что ж, Катя, комнату я тебе уже приготовила. У меня есть несколько правил. После десяти не гулять, парней не приводить, если задерживаешься, предупреждать. Все ясно? Я не собиралась. Начинает было, но, бросив взгляд на хмурого, меня замолкает. Все ясно. Так-то. Никитишной от Кати отказываться нельзя. Больше таких хороших знакомых у меня нет.